Собачий зуд слушал, сочувственно причмокивая, и не замечая даже, что в оверенном ему квадрате из смолы торчат уже голов десять с приоткрытыми от любопытства ртами. «Ну, а душа-то кому пошла?» «Да никому пока», — расстроенно отозвался Тормашило. «Опять откачали. Может, ему мученик какой родственником приходится, откуда я знаю?» «Нет, но ты понял, что творят?» начальнички а хвостач значит связываться не захотел тормошило открыл было рот но тут сверху послышался треск крыльев и звонкий поцелуй пары копыта каменное покрытие моста головы грешников мгновенно спрятались в смолу о, -о, -о! Скривившись, тормошила кивнул рогом легок на помине А сейчас начнет орать, почему колонна без присмотра. Над гранитной кромкой показалось ликующее рыло хвостача. — Эй, загребалы, позвал он. — Посмеяться хотите? — Ну! — осторожно молвил собачий зуд. — У Харона ладью угнали! — Распялив в восторге клыкастую пасть, сообщил хвостач. «Ох, и начнется сейчас!» Ударил крыльями и понесся ласточкой к следующей опоре. Загребалы ошарашенно переглянулись. Первым опомнился собачий зуд. «Бардак!» Безнадежно изронил он и притопился вздохом очередного не в меру любопытного взяточника.